Алик как мог оборонялся от обвинений. Он даже нанял какого-то пройдоху юриста, вмиг сочинившего ему лагерную легенду под статью «Мошенничество». Но это никаких ощутимых результатов принести уже не могло. Фамилия Бухиев была вычеркнута из списков. Тех самых, по которым в порядке живой очереди публичные люди, звезды, звездочки и звездишки, получают порции поддерживающего их статус и такого нужного им пиара олег по нескольку раз в день звонил Гере, ныл, конючил, просил помочь, повлиять. Но Гера понял, что лучше ему вообще не вмешиваться в эту ситуацию и предоставить Бухиева самому себе. Сперва он отвечал какими-то неопределенностями, а позже и вовсе перестал брать трубку мобильного и попросил секретаршу, чтобы она всегда, когда звонит Алек, говорила, что Герман находится на совещании и когда он освободится, вообще неизвестно. Бывшая жена богопротивного телеведущего вдруг решила, что Алик вовсе не дико интересен, а наоборот какой-то грубиян и быдло, что, кстати, было не то, чтобы где-то недалеко от истины, а самой истиной и было. Катя не стала церемониться, а просто послала Алика, при том, указав ему совершенно конкретный курс следования, и укатила на своем «Мерседесе» на встречу с каким-то дико умным продюсером музыкальных проектов, который весьма кстати недавно развелся. Бухиев познал боль утраты и крушения всех своих надежд. Последней каплей стал отказ магазинов реализовывать книжку с растерянным таджиком на обложке. Почему? Во-первых, ее просто перестали покупать. А во-вторых, как уже и было сказано, интернет посещает множество народу и владельцы книжных магазинов среди них не исключение. «Алекс запил так, как не пил до этого никогда». Он напивался до ума умопомрачения и ловил каких-то юрких зеленых чертенят, которые так и норовили проскочить мимо его растопыренных скрюченных пальцев и при этом обидно дразнились, высунув красный, по-змеиному раздвоенный язык. Вновь осунувшийся и истаньшавший, потерявший свою надменную улыбку человека-сосиски, свин шлялся по Москве и тратил последние деньги, выпивая, и поедая промокашки, пропитанные раствором ЛСД. И вот однажды, когда он возвращался домой под дозой синтетически-алкогольного кайфа, то, пройдя через арку, понял, что ошибся двором, а приглядевшись, решил, что еще и, видимо, каким-то образом оказался в прошлом времени. Во дворе стояла черная старинная машина, блестевшая черным лаком, спицами колеса в отличном состоянии. На дверце машины был нарисован орел, державший в когтях окаемленную лавровым венком свастику. Возле машины стояло четверо здоровенных мужиков, одетых в серые шинели, перетянутые портупеями. На плечах шинели лежало по одному витому серебряному погону, а в петлицах поблескивали двумя зигзагами буквы «СС». На головах у мужиков имелись одетыми фуражки с высокой тульей и черепом на околышах, А на ногах то же самое делали до доодыри, начищенные сапоги ниже колена. Все четверо курили и весело смотрели на приближающегося свина. Олег пьяно улыбаясь, подошел к ним и спросил. «Привет, пацаны! Чего, кино снимать будете? Может, тогда в массовку возьмете?» «Молчай, Чайзе!» Один из мужиков говорил с чудовищным акцентом и, протянув в сторону свина руку в черной лайковой перчатке, скомандовал «Ихзунемен!». Свин немецкого не ведал. Он вообще не знал никаких языков, так как образование свое закончил в каком-то классе средней школы, иначе он понял бы, что прозвучала команда «Взять его», которая и была исполнена тут же. Двое здоровенных эсэсовцев схватили его под руки, а один из них что из силы врезал Алику под дых. «Ха! Да вы чего, уроды, блять? Вы чего делаете, суки?» Олег завертелся на месте, как юла, но вырваться из стальной эсэсовской хватки у него никак не получалось. «Вы кто такие придурки ряженые?» «Вир фашистен», — ответил тот, что командовал захватом свина, по-видимому, старший офицер, и, видя, что свин ни черта не понимает, а лишь бешено вращает глазами, кивнул четвертому эсэсовцу, до этого стоявшему в сторонке, и спокойно покуривавшему. «Пауль, Юбервайс. каспатин оберлейтенант обер-лейтенант Кафарит Тепе, что ми фашистан!» Как мог перевел своего начальника Пауль. «Чего? Вы все охуели, что ли? Хватит заниматься ерундой. Какие еще фашисты?» оберлейтенант обер-лейтенант Кафарит Тепе, что мы пришли с тобой. Ты сейчас поедешь с нами на этой машине. Ти Аристофан!» «Ладно, ребят, вы давайте этот цирк прекращайте и отпустите меня!» Шутка сильно затянулась, взяв себя в руки, проговорил свин. «Нету никаких фашистов! Давайте отпускайте меня, а то мне домой пора! Я устал!» «Ай! Геу, как больно!» Теперь уже другой эсэсовец несколько раз ударил свина прямо в лицо и, видимо, перестарался, потому что Алик потерял сознание. Очнулся он на каком-то пустыре, Видимо, то ли на окраине Москвы, то ли за городом, привязанном к столбу линии электропередач с заведенными назад руками. Черная машина с «Орлом» стояла неподалеку, а обер-лейтенант командовал тремя своими людьми. «Ваффи Зубезорген!» – услышал ошалевший Алик и увидел, как трое фашистов достают из Кабур, присобаченных к их портупеям, не что иное, как самые настоящие люггеры – традиционное фашистское оружие, и направляют их стволы в его, Алика, сторону. «Эй!» – прохрипел Алик, вдруг осознавший, что никакая это не шутка, а все, что происходит сейчас с ним, есть не что иное, как самое наиправдивейшее «я». «Вас же не существует! Вас на самом деле нету!» Тот, кого звали Паулем, с грехом пополам говорящий по-русски, не опуская свой люгер, ответил – «Мы всегда там, где нас вспомнят и ждут. типа асфальт, мы пришли». «Нет-нет, я все врал. Мне за это платили». Алик избивался, как змея, но фашисты привязали его очень крепко, как только и могут привязать сосовские палачи беззащитного паренька-партизана. «Гешпрех?» «Анштален», Айнштален, скомандовал обер-лейтенант. Больше Алек не успел ничего сказать И последнее, что он увидел перед тем, как провалиться в какой-то холодный и, по-видимому, бездонный колодец Были три языка пламени, показавшиеся на кончиках стволов люгеров Генерал Петя задержался на работе допоздна Разбирал какие-то документы кажется, отчет счетной палаты о ревизии какого-то министерства. В отчете, как всегда, значилось, что в министерстве не все гладко с расходованием средств по назначению, и бюджетные денежки ушли в основном на покупку некоторого количества дорогущих квартир для министра, двух его замов, трех их любовниц и почему-то начальника АХО, завхоза по фамилии Должика генерал петя поправил очки и пробормотал себе под нос что за вхоз что прапорщик главный варюга подчеркнул эту фамилию и сделал приписку красным карандашом Закозлить первым зазвонил аппарат спецсвязи и генерал петя не отрывая глаз от отчета снял трубку сечинов у телефона товарищ генерал ваше задание выполнено Концы в воде? Так точно, товарищ генерал. Молодцы, хорошо поработали. Выпишу вам премию. Рады стараться, товарищ генерал? Да не ты так, Паша. Сеченов поморщился и потер ладонью оглохшее ухо. Реквизит на Мосфильм не забудьте сдать и оружие в спецхрану.